Глава 29 девятая. «Соври мне». Оуэн привёз меня час назад. Я лежу в кровати и смотрю в потолок. Не могу перестать думать о его руках на своей коже. Каково было целовать его и слушать, как он шепчет моё имя. Мой гениальный план — держать дистанцию и не подпускать его слишком близко. Пошёл коту под хвост. Вибрирует телефон. Надеюсь, что Оуэн. Проверяю звонящего. Но это не он. Не узнаю номер, но вижу код Вашингтона. Должно быть рит Надо проигнорировать. Пусть уходит на голосовую почту. Но то, что он звонит сейчас, выводит меня из себя, словно он знал, что я чувствую себя прекрасно, и должен был всё испортить. «Что тебе?» — спрашиваю я, не дожидаясь подтверждения, что это рит «Пейтон, приятно слышать твой голос. Я не думал, что ты возьмёшь». Рид говорит ласково и подавлено что невозможно потому что у него нет сердца». «Что тебе?» — снова спрашиваю я. «Хочу, чтобы ты вернулась». Люсия говорит, мама отправила тебя в дорогой реабилитационный центр для спортсменов, и ты не вернёшься ещё 5-6 месяцев. Я улыбаюсь. Только Люсия могла придумать, как помучить Рида. Куплю и самую красную помаду, что смогу найти. «Тебе не нужно беспокоиться насчёт того, когда я вернусь? Ничего не изменилось?» Как я не хотела видеть тебя перед тем, как уехала, так и до сих пор не хочу. Я скучаю по тебе. Привыкай к этому. Тесс тоже по тебе скучает. Он пытается мной манипулировать. Но что, если нет? Больше не звони мне, Рит. Кладу трубку, прежде чем он скажет ещё слово. Он перезванивает через две секунды, но в этот раз я не отвечаю. Добавляю номер, с которого он звонит, в длинный чёрный список. Скучает ли она по мне? Потому что я действительно скучаю. Особенно, когда происходит что-то потрясающее. Она до сих пор является первым человеком, которому я хочу рассказать. Возможно, она готова выслушать. Рискую и нажимаю кнопку быстрого набора. Телефон издаёт три гудка. Либо её нет, либо она всё ещё не хочет со мной разговаривать. Только я собираюсь положить трубку, как кто-то отвечает. «Чего тебе?» — рявкает на другом конце провода Тесс. Не похоже, что она изменила своё отношение. «Я хочу поговорить. Значит, ты готова объяснить, почему соврала мне?» Меня удивляет злость в её голосе. Таким тоном Тесс разговаривает с отцом, мужчиной, которого ненавидит. «Тесс, я всё размышляла об этом и решила, что, возможно, ты не пыталась меня обидеть, а я всего лишь стала сопутствующим ущербом». В её голосе слышится намёк на грусть, и на секунду как будто возвращается моя лучшая подруга. Это единственное объяснение, которое мне кажется логичным. Не единственное. «Иногда отношения меняют людей и заставляют их делать дурацкие поступки», — говорит она. «Именно это произошло? Мне лишь нужно сказать «да», и моя лучшая подруга вернётся. Но я не могу. Я никогда не врала тебе, Тесс, и не буду сейчас. Я говорила тебе правду. Рид меня толкнул. Он признаётся в этом, когда звонит. Я ничего не напутала. Точно. Ты стала ещё злее прежнего. «Позвони, когда будешь готова быть честной». Или никогда мне больше не звони.